Глава 15. Юг и север. Не зря у землян вышло такое разделение. География поспособствовала. Сырая, обширная пойма юга-левобережья выше становилась труднопроходимой, а в районе Зеленушки вдобавок изобиловала гнилыми болотами. Жить в этой местности даже зверье не хотело и получилась на территории земляная такая нейтральная полоса километров 15-20 шириной. Называли ее земляне коротко – Тресина. Севернее ее берег Фреоны поднимался, плавни сходили на нет, а островки пойменного леса уцелели лишь в отдельных местах. На холмистых грядах зеленели светлые сосняки, По склонам хватало обширных полян с плодородной почвой. Развалины древних каменных сооружений свидетельствовали о том, что и в древности люди здесь пожить не прочь были. И неудивительно. Не будь хайтов, так почти райский уголок. Отряд кабана шел через трясину уже четвертый час. 45 стрелков-островитян, три арка и 17 кшаргов с луками. По местным меркам сила немалая, кого хочешь запугает. Но вот комары местные никакого уважения к мушкетерам и лучникам не испытывали. Для них это просто подарок судьбы. Нечасто в эти гиблые края столько же ротвы забредает. Макс хлопнул перед лицом в ладоши, развел руки в стороны. Пересчитал расплющенные тела налетчиков. Твою мать! Шесть штук сразу прихлопнул, да их тут больше, чем воздуха. Кшарк, шагавший рядом и отмахивающийся сразу двумя ветками, буркнул. Дожди скоро начнутся. А вот они и озверели, все, заканчивается их пора. Впереди на тропе показались возвращающиеся арки. Кабан, взмахом руки остановив отряд, воскликнул. Монгу: что случилось? Там человек висит. За шею висит, мертвый очень давно висит. Русский учи лучше!» Мертвый это мертвый, очень мертвый это бред. Макс, пошли за мной и к Шарго прихвати, глянем, что там за висельник. Арки не соврали. На кривоватой осени раскачивался труп. Кабан осторожно подошел поближе, пихнул в бедро прикладом мушкета. Тело развернулось, явив раздутое, темно-синее лицо покойника с противно свесившимся языком. Фу, зараза. Уже воняет. Макс, ты его не знаешь? Я что, тебе должен всех висельников знать? К Шарга спроси. Тот в ответ на вопрос покачал головой. Нет, он не из наших. Камзол на нем непростой, такие слуги баронские носят. Только староват камзол, вот и оставили ему, а сапог нету, сняли. Видать, сапоги хорошие были. И часто здесь в трясине народ вешают босиком. Не слыхал о таком, но это не наших работа, вон следы копыт с подковами. Отряд тут прошел на север, а этот, видать, в чем-то провинился. Восточники народ вешать любят и своих не жалеют. Вон, глянь на ладони, какие мозолища под пальцем, От меча такие бывают. Видно, добрый воин был, а все равно не пожалели. Кабан, выслушав перевод, выругался. Меня эти конники уже достали. Пороха уже сколько на них перевели, хайтов вообще так не увидим. Кабан, бум рассказывал, что сюда огромный отряд пошел. «Сотни воинов, если на такой нарвемся, мушкеты не помогут». «Макс, я, может, поменьше тебя путешествовал, да и охотник неважный, но кое-что знаю и умею. Глянь на следы, тут сотнями и не пахнет. Может, где-то и есть крупное войско, но мы с тобой тут бьем лишь мелкие шайки». Народ просто к шаргов пощипать мечтает, вот и гоняет рыцарская прислуга по округе. Да я понимаю, парадоксы, мы, они пришли сюда из-за хайтов, а в итоге бьем друг друга. Ну, пока что бьем их только мы, у нас потерь вообще пока не было. Ладно, пошли назад, надо до темноты отсюда выбраться, иначе ночью сожрут нас комары окончательно.